Глава седьмая День закончился, и наступил следующий. Уже с утра меня разбудил телефонный звонок Валентины Михайловны. «Таня, ну что, вы что-нибудь выяснили?» – встревожно спросила она. «К сожалению, нет, Валентина Михайловна», – ответила я, – «но я очень рассчитываю, что результат будет уже сегодня». «Господи, если бы это было так», – вздохнула женщина, – «а то Надя так переживает». О чём она занимается? спросила я. Собирается ехать на свою квартиру, ответила Валентина Михайловна. Говорит, что хочет побыть одна, а то мы её слишком уж опекаем, и ей от этого только хуже. Понятно, сказала я. Я сообщу вам, когда хоть что-то узнаю. Собравшись, я отправилась на квартиру к Наде Милентьевой. Мне нужно было поговорить с ней наедине. Надя почти сразу открыла дверь. Увидев меня, она улыбнулась, но тут же нахмурилась. Что-то случилось? спросила она. Да, ответил я. Можно войти? Проходите, конечно. Надя пропустила меня в свою квартиру. А я вот тут порядок навожу потихоньку, отвлекаюсь так, чтобы о плохом не думать. Столько всего выгребать приходится после этой грызунули, но ничего, зато она убралась отсюда навсегда. Вы уверены? спросил я. А что? Надя недоумённо посмотрела на меня. Уверена, конечно, неужели вы думаете, что у неё хватит наглости заявиться сюда? Надя, думаю, вам угрожает опасность, серьёзно сказала я. Скрытая опасность, вы, возможно, ещё сами этого не понимаете. О чём вы говорите? Я действительно не понимаю, какая опасность? На лице Нади появилось выражение тревоги. Я не стану говорить о том, что вы изначально сделали неправильный выбор. Не стану говорить, на что вы ради него пошли. Я хочу лишь, чтобы вы сейчас поняли всю степень угрозы для себя и на основании этого сделали выводы. Спокойно и четко проговорила я. «Да какой угрозе вы говорите? Объясните, наконец!» Надя уже совершенно разнервничалась. «Что-то случилось с Сергеем?» «Надеюсь, что нет. И надеюсь, что не случится, если вы хотя бы теперь проявите благоразумие. Иначе пострадает не только он, но и вы». Или вы так этого и не понимаете?» Судя по выражению лица Нади, она действительно ничего не понимала. Я пристально смотрела на нее, пытаясь определить, с какого момента в этой девушке произошел тот роковой перелом, который привел ко всем этим последствиям. Хотя теперь установить это точно, наверное, уже невозможно. «Значит, не понимаете», — вздохнула я. «Ну что ж, очень жаль. Боюсь только, что когда вы все-таки поймете, будет уже поздно». Да что вы меня пугаете, прищурила глаза Надя. У меня всё будет хорошо. Вот Сергей найдётся? Вы уверены в том, что он найдётся? продолжала задавать я свои вопросы. На лице Нади появился испуг. Она уже с нескрываемой неприязнью смотрела на меня, потом медленно сказала: "А что, он может и не найтись?" "Может", кивнула я. "А вот почему, это вы уже должны понимать". Ведь это с вашей подачи он исчез. С моей? Да вы что? Надя растерянно захлопала глазами. Зачем мне-то нужно было, чтобы он исчезал? За тем, что это часть игры. Но игры не вашей, Надя. Вот как, послышался от двери насмешливый голос. И чьей же? Я обернулась. На пороге комнаты стояла Вероника Балашова с пистолетом в руках. Она была одета в чёрный брючный костюм. Светлые волосы собраны в хвост. Теперь она выглядела совсем по-другому, нежели в первую нашу встречу. С лица напрочь исчезли глупое кукольное выражение деревенской девочки, растерянность и вульгарность. Теперь оно было сосредоточенным и я бы даже сказала жестоким. И пистолет Вероника держала уверенно. Зайка кинулась к ней нади, неловко вскидывая правую руку и пытаясь обнять девушку. Но Вера Николаевна сухо отстранила её. "Подожди", досадно сказала она. "Сначала нужно решить один вопрос. Так вы что-то начали говорить?" Обратилась она уже ко мне, глядя на меня с превосходством и поигрывая пистолетом. Меня однако нисколько не смутило поведение Балашовой. Я спокойно смотрела на неё несколько секунд, а потом сказала: "Я могу и продолжить, если вам интересно. Только вы ведь и сами всё знаете". Очень интересно, подхватила Вероника, всё так же насмешливо глядя на меня. Не каждый день встретишь человека, который умеет разгадывать запутанные загадки. Интересно только, как вам это удалось? Ни каждый, согласилась я. В таких делах помогают и опыт, глубокий анализ, ну и, конечно, везение. И мне тоже немного повезло, и я смогла догадаться, кто стоит за убийством Виталия Алексеевича Мелентьева. Вы ведь познакомились сначала с Надей, а уже потом с ним, верно, Вероника? Балашова не ответила, и я продолжила. И так получилось, что Надя в вас влюбилась. Не знаю, под влиянием чего у неё сформировалось подобное влечение, видимо, истоки скрыты где-то глубоко. И в этом лучше меня разобрались бы психологи или даже психиатры. Но как бы там ни было, её влекло к вам. Де уж не знаю, чем вы руководствовались, когда стали отвечать ей взаимностью, и между вами возникла связь. То ли просто ради развлечения, то ли и сами испытываете в какой-то степени влечение к женщинам, а может вам хотелось немного экзотики. Знаете, есть люди, на которых физические дефекты партнёра действуют очень возбуждающе. Я красноречиво показала взглядом на безжизненную правую руку Нади и продолжала: Этот физический недостаток мог придать вашим отношениям некую изюминку, пикантность. А может у вас уже тогда были далеко идущие планы? Хотя подозреваю, что они возникли всё-таки позже. Скорее всего, поначалу вы просто подумали, что из этой связи можно извлечь материальную выгоду, в том смысле, что у Нади обеспеченные родители. Она ведь наверняка давала вам деньги, в которых вы так нуждались, живя одна в Тарасовском общежитии. Вы ничего не понимаете, глядя на Веронику влюблённым и безмятежным взглядом, улыбнулась Надя. Моя зайка любит меня, вот и всё. Мы просто любим друг друга. Не стану это комментировать, усмехнулась я. Пока ошибок в моём рассказе не было, обратилась я уже к Веронике. Вы продолжайте, продолжайте, с лёгкой улыбкой кивнула та. Так или иначе, но через некоторое время вам пришло в голову устроить этаумную игру. Игра была опасной, но свеч стоило. Вам удалось убедить Надю в том, что её приёмный отец злой гений для неё, и что ей, чтобы стать свободной и богатой, нужно от него избавиться. На самом деле, злым гением для неё были вы, Вероника. Как вы можете называть мою зайку злой? Восторженно глядя на свою любовницу, пропила Надя. Она помогла мне, вытащила из того удушающего болота, в котором я жила. Если бы не одна, я бы так и просибала в одиночестве, никогда не узнала бы, что такое настоящая любовь. И отметила, что и в Надежде произошли колоссальные перемены. Только если Вероника стала самоуверенным, жестоким и хладнокровным лидером, то Надя, наоборот, превратилась в покорную, обожающую её рабыню. В лице её появлялось заискивающее выражение, когда она смотрела на Веронику. И теперь я понимала, что вот такие они настоящие. Я сейчас всё объясню, Надя, успокаивающе подняла я руку. Итак, Вероника убедила вас в том, что для того, чтобы вы могли быть вместе, вам нужно убить своего приёмного отца. Вы ведь не могли жить вместе, будь он жив, верно? Потому что наверняка Виталий Алексеевич отнёсся бы к подобной связи крайне неодобрительно, и вы бы могли остаться без всякой материальной поддержки. Вам с Вероникой это было совсем не нужно. Тут Вероника делает еще один шаг к материальному благополучию. Она ознакомится с вашим отцом и получает возможность перебраться в эту квартиру и с порядком надоевшего общежития. Связь с вами она по-прежнему поддерживает, но теперь получает деньги еще и от вашего отца. Она ждет, чтобы выбрать подходящий момент. И вот он наступает. Виталий Алексеевич должен ночевать на даче в одиночестве. Разумеется, вы позаботились об алиби. Вероника отправилась в бар, её там видит множество народа, так что к ней никаких претензий. К тому же, на первый взгляд, у неё нет мотивов убивать Милентьеву, ведь в случае его смерти она остаётся без материальной поддержки, без жилья. Миссию отравительницы Вероника возлагает на вас, Надя. Вряд ли пойдёт подозрение на дочь, пусть и приёмную, но чтобы подстраховаться, Вероника обеспечивает и талиби и вам. Вы якобы ночуете у своего жениха. «Вы и впрямь провели ночь у него, но только не всю. Уж не знаю, каким снотворным вы воспользовались, да это и не важно, но доза была лошадиной. Недаром Сергей сказал, что на утро едва смог проснуться и весь день потом был сонным. Для себя он потом объяснил это бурным сексом. На самом же деле причина в другом. А вы отправились в раскатное». Я перевела дух. Надя смотрела на меня уже со злобой. По насмешливой же улыбке Вероники нельзя было понять, что она чувствует. Итак, вы приехали на дачу. Виталий Алексеевич вероятно удивился вашему визиту, но вы, разумеется, как-то объяснили его. И, конечно, он не мог ожидать такого коварства со стороны девушки, которую удочерил в пятилетнем возрасте и всю жизнь делал для неё только благое. Воспользовавшись моментом, вы подсыпали ему крысиного яда. Не знаю, стали ли вы дожидаться смерти Виталия Алексеевича или уехали сразу, но дело своё вы сделали. Вы вернулись в город, в квартиру своего безмятежно спавшего жениха, и легли в постель. Утром вы проснулись вместе, так что никому и в голову не пришло, что вы могли отсутствовать в течение нескольких часов. Всё? усмехнувшись, спросила Вероника. Нет, к сожалению, далеко не всё, покачала головой я. Теперь наступает вторая часть вашего продуманного плана, Вероника. Преследуешь его ваши скрытые интересы. Вы начинаете морочить голову Наде, говоря, что нужно всех запутать. Для начала вы убеждаете её украсть пистолет отца, что она и делает. Пистолет хранится здесь. Он вам должен пригодиться потом. Пока идёт расследование, вы ни о чём не беспокоитесь, будучи уверенной, что и вы, и Надя вне подозрений. Так оно и собственный было. а Надя продолжает слепо исполнять ваши команды. Вы говорите ей, что надо бросить тень на ее мнимого жениха Сергея Лаврентьева, который не подозревает о том, что он мнимый. Надя в курсе его долгов, и вы решаете использовать этот факт. Кто-то, уж не знаю кто, скорее всего, вообще посторонний человек, за скромную, как я понимаю, плату звонит Лаврентьеву на работу и чем-то угрожает. Возможно, нагрянуть вечером к нему домой и разобраться с ним насчет долга. расчёт оказался верным. Сергей, как человек не очень-то смелый, решает скрыться. Я даже уверена, что он делится своей проблемой с Надей, и та сама убеждает его в том, что ему лучше пока где-нибудь отсидеться. Вам ведь известно, где он. Ответа на этот мой вопрос не последовало, и я продолжила. Вероника говорит вам, что Сергея нужно убить и представить всё так, словно это он отравил Виталия Алексеевича. Не знаю точно, как Вероника планировала осуществить эту подставу, но не сомневаюсь, что с её хитрым и изворотливым умом она блестяще справилась бы с этой задачей. Я так полагаю, что она и пришла сегодня сюда для того, чтобы обсудить детали готовящегося преступления. Убить Лаврентьева, скорее всего, она собиралась из пистолета, представив его смерть как самоубийство, ведь потом легко можно было бы объяснить, откуда он у него. Сергей был вхож в дом Мелентьевых, А Надя, впоследствии, хлюпая носом, могла признаться, что по простоте душевной сообщила своему жениху о пистолете и о том, где он лежит. Она же не могла подумать про него ничего такого. Примерно так это должно было выглядеть. С его смертью вроде бы все решалось. Дело закрывают, Надя становится обладательницей внушительной суммы денег. Наверное, вы говорили ей, Вероника, что вместе уедете из города после того, как она продаст квартиру, да? Говорили, говорили. Но и это не та цель, к которой вы вера никак шли. Вряд ли вам была бы теперь нужна Надя, которая, во-первых, в курсе совершённых преступлений и как человек с болезненной психикой, и способна проболтаться, а во-вторых, зачем вам делить деньги с Надей? Лучше стать единственной владелицей её денег, а от Нади избавиться, и нет проблем. Может быть, вы хотели сделать и по-другому, убить Сергея вместе с Надей и представить всё так, будто девушка, узнав о том, что её жених убица, её отца застрелила его, а потом себя. Не знаю уж, какие чёрные мысли были в вашей хорошенькой головке. Зайка, что она говорит? С неуверенной улыбкой посмотрела Надя на Дину Веронику. Мы же уедем вместе, правда, зайка? Не слушай никого, просила Вероника, и стало заметно, что она нервничает. «Мне страшно!» – плаксиво проговорила Надя. Она подошла к Веронике и попыталась прижаться к ней, потереться щекой о ее плечо. «Успокой меня, зайка, я боюсь!» – жалобно сказала Надя. «Прекрати ныть!» – со злостью откликнулась Вероника. «Или я накажу тебя! Из-за тебя все идет не так, как нужно!» «Но я ни в чем не виновата! Зайка, ты же знаешь, я сделала все, как ты говорила!» «Заткнись!» – презрительно бросила ей Вероника. «Заткнись!» – презрительно бросила ей Вероника. Я ещё разберусь с тобой. Она вдруг широко раскрыла глаза и громко крикнула: "Гадина!" После чего, размахнувшись, влепила Надя оглушительную пощёчину. Та схватилась за щёку, тем не менее, я заметила, что глаза у Нади заблестели, и она явно получила от этого болезненное удовольствие. "Ударь меня ещё", попросила она. "Успеется", буркнула Вероника. "Сначала нужно закончить всё эту конетель". Ну что, вы всё рассказали, обратилась она ко мне. Почти, кивнула я, находясь под неприятным впечатлением от только что увиденной сцены. Она показалась мне отвратительной. Осталась самая малость. Ваши планы теперь, наверное, и резко меняются, Вероника. Вы захотите убрать меня, а виновницей выставить Надю, убить нас обеих? Правда, в этом случае вы не получаете никаких денег, квартира ведь ещё не продана. Ну, собственная жизнь дороже денег, верно? И сейчас вы думаете уже о собственной безопасности. Что ж, этот план провалился, но можно со временем найти другой вариант. Правда, остаётся Сергей Лаврентьев, но он вам ничем не помешает. Отсидится и вернётся, узнает, что невеста его свихнулась, отравила своего отца, потом застрелила сыщицу, которая её разоблачила, а затем и себя убила. Кошмар да и только, кто бы мог подумать. Ну поговорю, и поговорю, и успокоится, а про вас, Вероника, все и думать забудут. Так ведь вы хотите сделать. Сайка, она же всё врёт, правда? С жадной надеждой посмотрела на Веронику Надя. Скажи мне, что она врёт. Врёт, механично процедила Вероника, что-то взвешивая про себя. Она крепче сжала пистолет у сухмылкой и с посмотрела мне в глаза. Ну что ж, медленно проговорила она. «Хочу сделать вам комплимент за сообразительность, но она вас, увы, и подвела». Вероника резко вскинула руку и нажала на курок. В следующую секунду в глазах ее отразилось недоумение. Она посмотрела на пистолет и снова нажала на курок. Сделать это в третий раз ей не удалось. Сзади ее рука была ловко перехвачена ворвавшимся в комнату подполковником Кирьяновым, следом за которым вбежали оперативники, кинувшиеся к Наде. Вероника зашипела, как кошка, пытаясь вырваться, но вскоре, осознав всю бесполезность попыток, обмякла в руках Кирьянова. В глазах её появились слёзы бессильной злобы. Она разжала руку, выпустив пистолет на пол. "Как?" в отчаянии вскричала она. "Как это могло случиться?" "Очень просто," спокойно ответила я. Я ещё вчера позаботилась о том, чтобы вынуть из пистолета патроны. Неужели вы думаете, что я стала бы рисковать, находясь в одной комнате с убийцей? Вероника издала какой-то мучительный стон, рот её скривился, тело расслабилось. Она не сопротивлялась, когда Кирианов деловито надевал на неё наручники. И тут неожиданно проявила себя Надя, тоже уже закованная. Она вдруг попыталась рвануться вперёд и с крепких рук державшего её оперативника и закричала: Не трогайте, не трогайте Веронику. Это всё я, я. Она ни в чём не виновата. Оставьте её в покое. Зайка, пускай не отпустят тебя. В машину, коротко бросил Кирианов своим подчинённым. Когда Веронику и Надю увели, Володя заботленно склонился ко мне и провёл рукой по щеке. "Молочино", ободряюще сказал он. "Ну, как ты себя чувствуешь?" "Ничего", кивнула я. "Отдохнуть хочу". Ты знаешь, Киря, хоть я и знала, что вы за дверью и что пистолет не заряжен, но мне всё равно было как-то не по себе. Ну у тебя же и свой пистолет имеется, улыбнулся Кирянов. Да ты и без нашей помощи отлично бы справилась. Что я тебя первый день знаю, что ли? Так что не переживай, езжай домой и отдыхай. К нам тебе ехать не обязательно. Будет допрос, они станут давать показания, а тебе в сущности и так всё ясно. Потом я позвоню тебе и расскажу подробности. Хорошо? Хорошо, согласилась я и чуть помолчав добавила: я сейчас думаю о том, что мне предстоит сообщить о результатах расследования Валентине Михайловне. Представляешь, как я ей скажу, что её дочь убила её мужа, и как она отреагирует? Милентиво может меня возненавидеть за это. Таня, она сама настаивала на расследовании, сама тебя наняла. Ты сделала свою работу, но ну, а результат Он же оказался положительным в том смысле, что с задачей своей ты справилась. На что же тут обижаться? Не вини себя, не надо. Она тебе ещё и доплатить ведь должна. Об этом я уже и не думаю, махнула рукой я. Какую что доплата? Хоть бы со Светос жить не горозилась. Ну хочешь, я ей сообщу, предложил он, глядя на мой поникший вид. Не стоит, отказалась я. Я должна сама это сделать, и чем скорее я сниму с себя этот камень, тем лучше. Но ну, как знаешь, согласился Кирянов. Ты сейчас к ней поедешь? Нет, сначала надо убедиться, что с Лаврентьевым всё в порядке. Тебе нужно как можно скорее вытрясти из девиц, где он находится. Да-да, вспыхватил -да", подполковник. Сейчас этим займусь. Пойдём скорее. Узнать о местонахождении Сергея Лаврентьева удалось у Нади. Вероника же хранила молчание. Надя сказала, что он находится на той самой даче в Роскатном, где был отравлен Виталий Милентьев. Так, сначала туда, скомандовал Кирянов. Поехали на моей машине, стрепенулася я. Быстро доберёмся и обратно я тебя отвезу. Хорошо, кивнул подполковнику, саживаясь в мою девятку. А вы давайте в управление, обратился он к оперативникам. И без меня допрос не начинайте. До дачи Мелентевых мы с Киряновым добрались минут за 20. Я очень спешила, машина буквально летела. Мы подошли к воротам, которые оказались естественно запертыми. Кирьянов позвонил, никто не откликнулся. "Сергей!" громко закричала я. "Не бойтесь, пожалуйста, мы приехали вам помочь". Мне пришлось крикнуть ещё несколько раз, прежде чем за воротами раздались осторожные шаги, и неуверенный голос Лаврентьева спросил: "Вы одна?" "Я с подполковником Кирьяновым", пояснила я. "Мы пришли, чтобы помочь вам и отвезти домой". Лаврентьев осторожно открыл ворота. Вид у него был испуганный и помятый, словно он спал в одежде, как оно, наверное, и было на самом деле. «Здравствуйте», – смущенно проговорил он. «Проходите». «Нет, пойдемте лучше в машину», – возразила я. «Мы отвезем вас домой». «Но я не могу домой», – испуганно запротестовал Лаврентьев. «Мне туда нельзя. Понимаете, меня ищут». «Ничего плохого с вами не случится», – заверил его Кирьянов. «Идемте в машину!» Лаврентьев неуверенно потоптался на месте, потом запер ворота и сел в мою машину. «Сергей, нам о многом нужно с вами поговорить», — заводя мотор, сказала я. «Во-первых, расскажите, почему вы скрываетесь?» «Понимаете, я... я деньги должен», — запинаясь начал Лаврентьев. «Так получилось, что мне мама позвонила, у них там с сестрой проблемы какие-то, и она спросила, не могу ли я достать денег». Я обратился к Наде, она сказала, что постарается мне помочь. Через некоторое время она принесла мне нужную сумму, сказала, что заняла у одного своего знакомого, потому что к отцу не хотела обращаться. Это случилось ещё тогда, когда он был жив. И я уже пошёл отправлять эти деньги, но по дороге чёрт меня одёрнул зайти в казино. Понимаете, я всю дорогу думал о том, что их нужно будет отдавать, а с чего? И я решил Это глупо, конечно, я понимаю, но я решил зайти и попробовать выиграть. Ну, и вместо этого проиграл. У меня было такое состояние, что хоть вешайся. Я напился в тот вечер, хотя вообще-то со мной такого не бывает. Потом оклемался, позвонил маме, сказал, что денег достать не сумел. А с Надей... Надя предупреждала, что человек тот просил отдать деньги как можно скорее. Я стал думать, где их взять. А тут эта кошмарная история произошла с Надиным отцом. В общем, всё в кучу. А на днях случилось такое. Этот Надин знакомый, он позвонил мне на работу и потребовал вернуть деньги. Представляете? Я испугался очень. Сразу же позвонил Наде, и мы с ней встретились. Я спросил, откуда тот человек знает мой телефон. Надя ответила, что он очень крутой и опасный, что мне лучше с ним не связываться и на глаза ему не попадаться, а пересидеть где-нибудь. Она предложила мне поехать сюда, на дачу, а сама пообещала как-нибудь всё разрулить с этим опасным человеком. Я согласился, потому что испугался очень. Я вообще ни с какими опасными людьми с роду не связывался. Ну и она отвезла меня сюда, сама вернулась в город. А что, теперь всё уладилось? Сергей с Надеждой посмотрел на меня и Кирьянова. Даже не знаю, как вам сказать, вздохнула я. Во-первых, могу вас обрадовать, что деньги вы теперь не должны. Кок, не понял, Сергей. Надя расплатилась? Но тогда я всё равно должен ей, хотя это, конечно, лучше, чем быть должником какого-то опасного человека, поёжился Лаврентьев. Мне многое нужно вам рассказать, повторил я. Слушайте внимательно и будьте готовы к неприятным открытиям. Во-первых, это были деньги самой Нади. Кок, удивился Сергей. Очень просто. Она попросту обманула вас. Ну зачем? продолжал недоумевать Лаврентьев. Сейчас поймёте, если бы она вас столько в этом обманула. Что такое? Сергей нахмурился. Мне всё это не нравится. Я грустно посмотрела на него и мягко сказала: "Послушайте меня, вы всё равно рано или поздно об этом узнаете. Надя просто использовала вас, использовала для своих целей вместе с Вероникой Балашовой. Когда я закончила свой рассказ, Сергей сидел с таким видом, словно его в убух ум по голове ударили. Этого просто, этого просто не может быть, наконец выдавил он. А вы полагаете, я всё это придумала? я чуть усмехнулась. Я понимаю ваше состояние, но вы сейчас должны радоваться, что остались живых. У вас было очень мало шансов. Сергей придернулся и недоверчиво посмотрел на меня. Но, Надя, Надя, ну конечно, странно, но всё же Она совсем не такая, она не может никого убить. Она больная, слабая. И потом она собиралась за меня замуж. Зачем ей это, Вероника? К сожалению, всё это правда, одел голос Кирьянов. И замуж за вас она не собиралась. Постарайтесь это понять и поскорее выкинуть всю эту историю из головы. Вот здесь остановит Аня. Мы как раз подъехали к управлению внутренних дел. Кирьянов посмотрел на меня и спросил: Ну что, ты сейчас к Милентьевой? Да, не буду откладывать, только Сергея отвезу домой. Кирянов взял мою руку и поцеловал. После этого он сказал: "Спасибо тебе большое. В очередной раз я многим тебе обязан. Когда-нибудь сочтёмся". Слабо улыбнулась я и завела мотор своей машины. На Лавретьева больно было смотреть по дороге домой. Когда мы проехали пару кварталов, Сергей вдруг сказал: "Отвезите меня обратно". туда, не поняла я. Туда, в управление. И это ещё зачем? удивилась я. Я должен её увидеть. Кого? Её, Надю, увидеть в глаза ей посмотреть. Я не успокоюсь, пока не поговорю с ней. Сергей, сейчас совсем неподходящий для этого момент, постаралась убедить его я. Вам всё равно не дадут с ней увидеться. Будет допрос, наверное, долгий. Да и не нужно вам сейчас с ней видеться. Лучше отложить эту встречу на время, когда вы успокоитесь и придёте в себя. Может быть, вы потом и не захотите её видеть. Послушайте подполковника, он прав. Вам нужно постараться поскорее выбросить всё это из головы. Лаврентьев вздохнул и ничего не ответил. Я довезла Сергея до его дома и высадила. На прощание пожелала ему удачи и поехала к Милентьевым. Да, разговор с Валентиной Михайловной оказался нелёгким. «Спасибо еще, что она не стала кричать на меня и обвинять во всех смертных грехах». Ошарашенная женщина долго не могла поверить в то, что ее дочь связана с Вероникой Балашовой интимной связью, и тем более в то, что она оказалась убийцей. Когда же до нее постепенно стало доходить, что это реальность, Валентина Михайловна, пошатываясь от испытанного шока, двинулась к телефону и позвонила Кирьянову. Подполковник подтвердил всё сказанное мной и добавил, что обе девушки во всём сознались и сейчас дают показания. Правда, Надя упорно выгораживает Веронику и берёт всю вину на себя. Ну а там и так всё очевидно, тем более, что взяли Веронику с пистолетом в руках. Валентина Михайловна, когда положила трубку и повернулась ко мне, оказалась постаревшей лет на десять. Она машинально потянулась за сигареты, закурила её и невидящими глазами уставилась на меня. Я молчала, не зная, что ещё сказать этой женщине. "Откуда это у неё?" прошептала Валентина Михайловна. "Почему она стала такой? Ведь это же, это же ненормально. Почему другие дети такими не стали?" Видимо, какие-то изменения психики произошли в ней ещё в глубоком детстве, решилась вставить я. "Возможно, что роль здесь сыграл её физический недостаток, а может быть, это врождённое. Извините, я не психолог." И вообще, извините, Валентина Михайловна, что так вышло. Милентьева, казалось, не слышала меня. Она продолжала смотреть перед собой и думать о своем со скорбным видом. Лоб ее пересекла глубокая складка, выражение внутренней боли. Я чувствовала себя крайне неловко, мне хотелось провалиться сквозь землю. Помогли мне выйти из положения звук открывающейся двери и веселые молодые голоса, донесшиеся из прихожей. «Мам, привет!» В комнату заглянула Марина, а следом за ней Алексей. Они оба поздоровались со мной. "Мам, что случилось?" с тревогой спросила Марина, вглядываясь в убитое лицо материю. "Марина, Алёша!" голос Валентины Михайловны дрогнул, а затем перешёл в сдавленные рыдания, когда она шагнула к детям. Она пошатнулась и чуть не упала. Алексей с Мариной разом кинулись к матери и подхватили её под руки и усадили в кресло. Поняв, что больше не могу здесь оставаться, я потихоньку вышла из квартиры, махнув рукой на деньги, которые Милентьево не успела мне заплатить.